Часть четвертая. Лондон на море. 47. «Короче, бля, мне просто охрененно до хрена интересно, что за говно говнистого говна тут творится!» «Так!» — резко сказал Бэрон. «Знаете что, констебль? Буду признателен, если мы будем слышать этот чуток поменьше!» Коллинсвуд была в ужасе. Ужас она прикрывала развязностью. Смотрела она не на Бэрона, а на свой браслет. «Нам бы многое не помешало, Коллинсвуд», — сказал Бэрон. «Мы все это знаем». Он сделал паузу, потом заговорил спокойнее, тыкая в нее пальцем. «И не в последнюю очередь информация. И этим мы уже занимаемся. Теперь успокойся и принимайся за работу. Полагаю, твои шейки уже ищут. Что ж, узнай, что они унюхали». Он ушел, закрыв дверь достаточно громко, чтобы почти казалось, что он ей хлопнул. На территории тренировочного колледжа полиции в Хэндоне стояла бытовка, где оттачивали свои навыки специалисты из разных ячеек ОПФС. Бытовка носила стыдное прозвище Хогвартс среди большинства посетителей, Академия Кэкл и Гонт среди тех немногих, кто обменивался самодовольными взглядами, когда до остальных не доходило. Примечание. Академия Кекл из сериала Самая плохая ведьма The Worst Witch, 1998. Гонд название острова из книжного цикла Волшебник Земноморья Урсулы Легуин A Wizard of Earthsea. Конец примечания. До Коллинсвуд не доходило и плевать, она была слишком занята тем, что слушала полуотставных колдунов, ведунов и корцистов. «Вы – полицейские офицеры, или будете ими», – говорил один из инструкторов, «если только не запорите тренировку». Он был древним и маленьким, морщинистым, как срезанная шкурка с кокоса. Он поглаживал подбородок так, будто говорил, только хорошо подумав. И тоже был развязным, хотя и не в таком стиле, как она. Она обожала за ним наблюдать. «Ваша работа – ловить преступников, так? Вам надо знать, что делать». Если вы не знаете, что делать, то надо узнать. Если не можете узнать, придумывайте, черт возьми, на ходу, а потом делайте свою работу. Я понятно объясняю». Маленький люкс-экс-тенебрис, сверкавший между пальцами во время речи, конечно же синий, был славным штрихом. Примечание. Люкс-экс-тенебрис. Свет во тьме. Латинская. Цитата из Евангелия от Иоанна. Конец примечания. После всяческой оккультной юриспруденции, много облав и отловов спустя, это оборзевшая рвение она всегда считала сутью полицейской работы. Из-за его отсутствия в Билли Хэроу Коллинсвуд не выносила Билли, хотя он ее и забавлял. С в пятки сердцем Коллинсвуд представила возможность, что Бэрон не знает, что делать. Задумалась об этом, изучила так осторожно, будто подобрала что-то с пола и пыталась опознать. Офицеры ее обходили, она уже долго простояла на своем месте. Некоторые уже вообще не глядели на нее искоса. Коллинсвуд, что с нее взять? Стояла она у диспетчерской, так что оказалась первым офицером ОПФС, который попался на глаза человеку с новостями поэтому именно она распахнула дверь в кабинет барона, где он сидел, сложив руки на груди и хмуро уставившись в компьютер, повисла одной рукой на косяке, как ребенок на шведской стенке, и сказала «Ищите и обрящите, босс, на данный момент госпитализирован, но инфа будет». День был дерьмовый. Сплошь сырой серый воздух и мрачный ветер, раздражающий, как ребенок. Несмотря на это, Мардж все утро провела на улице, в парке барьера Темзы. Она плелась под моросью через топиарии в форме волны, мимо миниатюрных футбольных полей. Этим утром она плакала Палеону долго и казалось, уже в последний раз. Она закончила, но небо, как будто еще нет. Мардж подозревала, что осталась без работы. Начальник был ее другом, но постоянное молчание в ответ на «все сообщения» наверняка поставило его в безвыходное положение. Не то, чтобы она была не в себе, не то, чтобы она именно зациклилась, увлеклась, сходила с ума, что-то в этом роде. Просто, думала она, она больше ни на чем не могла сконцентрироваться. Это не истерика, это просто осознание, что Лондон не тот, каким должен быть. Осознание, что мир ей врал, что теперь ей нужно знать больше и по-прежнему нужно знать, что случилось с Леоном. Не то чтобы он жив, она знала, что это нелепое мигающее сообщение неисправной лампочки говорило правду, что и привело ее сюда, в этот маленький резной садик у оборонной линии реки. Здесь, в условном устье у промышленных низин Сильвертауна, в воде разлегся защитный барьер Темзы, как огромные инопланетные ульи, как пришельцы в серебряных панцирях. Между ними бурлила бурая вода, а под ней, в слизи речного дна, таились десять ворот, готовые подняться. Путь от пешеходного туннеля в Вулвиче сюда был неблизкий. Но Умардж имелся в распоряжении весь день. Она видела, что из крыш на южном берегу поднимается диспетчерская барьера. Она тыкала в телефон. «Господи Иисусе, какой же депрессивный район», — думала она. Добиралась она от аэропорта Лондон-Сити и под рекой, кутаясь в куртку. Она не сверялась с распечатанными указаниями, уже знала их наизусть. Выудить информацию из онлайн-информаторов было трудно, Но не так уж трудно. Пришлось конючить и клянчить, но не настолько много, как стоило бы, если спросить ее. Судя по всему, да, это были тайные борды, но многие из их участников так и лопались от гордости из-за своих знаний. «Сплошное, я уже сказал слишком много, и ты это слышала не от меня». «А от кого? Дура ты конченая!» — подумала Мардж про это последнее запирательство. «Господи ты, боже мой! Все, что я о тебе знаю, что твой ник — благословенная 777. Так что давай уже по делу!» Заранее вооруженный термином «потопный брат» и местоположением барьера, благодаря коллекционеру культов, ей понадобилось всего пара дней, но не больше, чтобы раскрыть новую информацию». В этот раз — место работы и связи, общее очертания системы верований. Мардж докурила, тряхнула головой и немного побегала на месте. Потом ворвалась в информационный центр барьера Темзы. Женщина за стойкой встревоженно уставилась на нее. «Вы должны мне помочь», — сказала Мардж. Она нарочито тараторила. «Нет, послушайте, здесь кто-то зовет себя потопными братьями, да, в сети. Послушайте, вы должны передать им сообщение». «Я? Я? я что? Как их зовут?» «Я не знаю, но я не сумасшедшая, я вам клянусь. Прошу, это вопрос жизни и смерти, буквально. Должен быть способ передать сообщение всем, кто здесь работает. Я не только про информационный центр, я и про инженеров. Послушайте, я вас умоляю, умоляю!» Она схватила женщину за руку. «Передайте тому, у кого здесь ник Потопный брат. Просто скажите, скажите, что ему сообщение от Тина Хелик. Он поймет. Поверьте, Тина Хелик. Ясно?» Она на имя именно бумажки. «Я буду ждать. Я буду в Мэрион Парке. Пожалуйста!» Мардж уставилась в глаза женщины и попыталась нащупать какую-то вкрадчивую сестринскую связь. Она сама не знала, насколько у нее получилось». Затем выскочила и бежала, пока не свернула за угол, где я замедлилась и спокойно прогулялась вдоль Warspite Road, мимо круговой развязки, перед парком. Погода была слишком другой и слишком пасмурной, чтобы найти особое сходство, но она оглядывалась, пока не убедилась, что нашла место из фильма фотоувеличение. Села к нему как можно ближе, наблюдала за всеми, кто проходил мимо поглаживала маленький выкидной ножик, который купила, несмотря на то, каким он может быть бесполезным. Больше она рассчитывала на дневное время и пешеходов. Мардж спросила себя, как узнает, что ее добыча вошла в парк. В конечном счете, когда почти через час на ее призыв ответили, никаких сомнений не возникло. Это был не один человек, а сразу три. Все мужчины. Они торопливо шли по тропинкам и вертели головами во все стороны. Большие спортивные ребята. В одинаковой форме инженеров. Старший впереди махнул остальным разделиться. Марш поднялась. Ей было бы спокойнее встретиться сразу со всеми тремя, чем с одним. Увидели они ее сразу. Она сжала в ладони нож. — Привет, — сказала она. — Я Тина Хелик. Они держались немного поодаль. Кулаки сжаты. Желваки первого мужчины напряженно ходили. «Кто?» — начал он. «Ты такая. Какого хрена ты вытворяешь?» — ты сказала у тебя сообщение. Она видела его противоречивые чувства. Гнев, конечно же, из-за того, что их обнаружили и раскрыли на работе, когда они в штатском. Гнев, что над ними так насмеялись, что над их верой глумились, а она видела, что он в этом уверен». И все же, несмотря на всю ярость, в борьбе с яростью возбуждения, она поняла, что этот мелкий гад надеется. «Что у тебя за сообщение?» – спросил он. «Значит, ее план сработал. Тина Хелик не человек, а место. Одно из затонувших царств – Валийская Атлантида. Вот это, – думала она, – составляя свой план, – должно их заинтриговать». «Кто ты?» спросил человек. «Простите, что сбило вас с толку», сказала она. «Мне нужно было вас выманить. Простите». Она секунду колебалась, но к черту, она уже слишком устала, чтобы не бесить людей. «Речь не о вашей вожделенной приливной волне. У меня к вам вопрос». Человек поднял сжатый кулак к голове, словно хотел себя ударить, потом вдруг схватил ее за грудки. Его спутники окружили их, закрывая от посторонних взглядов. «О нашей волне?» – прошептал он. «У тебя вопрос? Да ты знаешь, кто мы такие. Лучше начинай убеждать нас не утопить тебя немедля. Ты знаешь, кто мы такие?» Более-менее представляла. Да, в ее изысканиях продолжали всплывать потусторонние верования. Она тралила интернет, закидывала сеть в сеть и выудила достаточно данных. «Содружество благословленного потопа». «Радуга» узнала она от одного скрытого онлайн-теолога. Это не обещание, это проклятие. Падение случилось не тогда, когда первая пара покинула сад. Все это было жуткими кошмарами испытаний перед Вознесением. На деле Господь вознаградил верных священными ливнями. «Ошибка перевода», — прочитала она. «Если Ною заусидри». Утна-Пиштиму или другой такой же фигуре под разными именами велели построить корабль, тогда почему этого не было в Торе? Почему его ковчег не Ония – корабль, а Теба – ящик? Потому что его построили не для того, чтобы остаться на плаву на неспосланных богом волнах, а для того, чтобы опуститься под них». Первая в истории подводная лодка из Гофера в 300 локтей длиной и следующая — Новый Божий мир. Она послась на лугах ламинарии, но избранные войти в водный рай согрешили, и Господь в гневе осушил моря. В этом ландшафте искупления вне купели мы теперь живем, изгнанные из океана. Содружество благословленного потопа молилось о реставрации воды. Март читала об их утопиях, затопленных не в наказание, но в награду. Китиш, Атлантида, Тина Хелик. Они почитали своих пророков. Кроля и Мантуриоля, Афанасия, Рику Браунинга и отца Джона Кейджа. Они цитировали Баларда и Гаррита Сервиса. Примечание. Джулиус Херман Кроль. Годы жизни 1820 1867 изобретатель и создатель первой подводной лодки, которая погрузилась и всплыла самостоятельно. Нарсис Монтуриоль и Эстариоль, годы жизни 1819-1885, конструктор первых подводных лодок. Афанасий Кирхер, 1602-1680, ученый-полимат из Ордена иезуитов. автор трактата «Ковчеги Ноя». Рику Браунинг. Год рождения, 1930-й. Актер и режиссер, игравший роль чудовища в фильме «Тварь из черной лагуны» и снимавший сериал «Флиппер». Джон Милтон Кейдж. Годы жизни, 1912-1992. Изобретатель, среди проектов которого была подводная лодка на дизельном двигателе с выхлопной струей пузырьков. Джеймс Баллард. 1930 2009 Английский фантаст, среди прочего, автор постапокалиптического романа «Затонувший мир» 1962. Гаррет Сервис, годы жизни 1851-1929, американский астроном и один из зачинателей журнальной научной фантастики, автор романа «Второй потоп» 1911, о гибели цивилизации из-за подъема уровня океана. Конец примечания. Они благодарили за цунами и воспевали таяние сатанинских полярных льдов, глумливо удерживавших воду в неподвижном мраморе. Священным обязательством было летать как можно дальше и чаще, чтобы максимизировать выбросы углерода в атмосферу. И они размещали священных агентов там, где однажды смогут способствовать наводнению». Отсюда эта маленькая ячейка, работавшая как будто в самой богохульной сфере — защите от потопов. Они выжидали. Блокировали мелкие сопливые приливы и готовились к большому. Когда нахлынет последний шторм, когда с ревом вырвется из хляби божественный прибой, тогда... Вот тогда они бросят гаечные ключи в шестеренки, а после того, как вода накроет улицы, словно на гравюре Хокусаи, братство благословленного потопа, наконец заживет в подводном Лондоне своей мечты. И вот приходит ей сообщение. «Сейчас действительно конец света. Это известно всем. Может быть, думали они, это их конец света?» — Считайте, вам повезло, что до этого момента вас никто не трогал, — сказала Мардж, выбралась из его хватки. — Я услышала о вас только пару дней назад. Кое-кто сказал, что вы говорите от лица моря и что, возможно, вы забрали спрута. Вы знаете, о чем я. Мне нужно знать. Тот, кто что-то сделал с этой хреновиной, сделал что-то и с моим мужчиной. — А ты пробивная, — ответил он. Не говорю, что за это тебе все прощается, но что-то в тебе есть. А я говорил, сказал второй, в мире какой-то трендец. Непробивная, сказала она. Просто я реально устала и я любила его. Он был с Билли Хероу. Билли Хероу, повторила она снова из-за его реакции. Мужчина повернул голову на толстой шее и глянул на остальных. Хероу, сказал он. Хероу. «Мне казалось, это он забрал Кракина, Так я слышал. Он как бы его пророк. Он ушел с Дэйном Парнеллом, когда тот сбежал от кракенистов. С ними и говори. Это они забрали Кракина. «Нет, не они». Все уставились друг на друга. «Когда пропал Кракен, Дэйн сбежал из церкви, чтобы объединиться с Хэроу. Так что, если они как-то связаны с этим твоим парнем...» «Я вам говорю», — ответила она. «Все было не так. Я ничего не знаю о Парнеле. Я вообще мало что знаю. Но Билли Хэрроу не брал спрута. Я же с ним пиццу ела». Тут же она усмехнулась. «И я знаю, что это не он. По-моему, он вообще мертв. А если бы он знал, где ли он, он бы мне сказал...» Она осеклась при воспоминании о включающемся-выключающемся фонаре. «Он бы мне сказал...» медленно повторила она, «если бы мог». Мужчина скучился со спутниками, она подождала, она слышала, как они спорят. «Вы что думаете?» — сказала она внезапно к собственному удивлению. «Я бы вообще с вами общалась, если бы у меня был выбор!» Они моргнули. «Мне все это вообще до лампочки, не нужен мне этот бред!» «Не верю я в вашу хреноту, не хочу жить в затонувшем мире и не хочу, чтобы кальмар стал королем вселенной, и не хочу влезать в это безумное говно, и даже уже не думаю, что вообще смогу вернуть Леона. Я просто устала, и оказывается...» Она пожала плечами в духе «кто бы знал». «Оказывается, мне просто нужно знать, что случилось. Хотите сказать, понятия не имеете, что происходит?» «Тогда нафига вы вообще такие нужны?» Глаза слегка увлажнились, не от подступивших рыданий или слабости, но от ярости. «С кем бы ты ни разговаривала», — сказал мужчина и замялся. «Они не понимают, что говорят. Мы не представители моря. Мы не... Да и как это возможно? Это дезинформация». «Мне все равно». «Ага, а мне нет. Люди должны знать». «Что-то назревает. Откуда ты все это знаешь? Кто тебе помогает?» «Да никто, господи!» «Я ничем не могу тебе помочь», — он говорил без мягкости, но и без агрессии. «И я не отвечаю за море», — добавил он с раздражительной аккуратностью. Ей показалось, что этот человек, преданно мечтающий о том, чтобы весь мир покрыла вода, чтобы города человечества заняли угри и водоросли, чтобы затопленные улицы удобрялись телами грешников. Довольно неплохой парень. «Тебе нужно быть осторожнее», — сказал он. «Не лезь в неприятности. Тебе нужна защита. Это всегда был опасный город, а сейчас он сошел с ума. И нужно ходить на цыпочках. Найди защиту. Но тебе же ни черта нет. Ну...» Он вцепился в грудь, где мог бы висеть амулет. «Напросишься на смерть. Этим ты своему парню ничем не поможешь. Ну?» Она собиралась ответить, я не ребенок, но ее обезоружила эта грубоватая доброта. «Оставь это дело в покое. А нет, тогда сходи к кому-нибудь. Есть Мургатроид, Шиблет, Батлер. Сходи к кому угодно. Запомни эти имена. В Камдене или в Бора». «Скажи, тебя послал Селлар». «Слушайте», — сказала она. «Вы можете? Мне можно взять ваш номер? Можно с вами об этом поговорить? Мне нужна помощь. Можно?» Он покачал головой. «Я не могу тебе помочь. Не могу, прости. Сейчас все немного заняты. Теперь иди». Он похлопал ее по плечу, будто домашнего питомца. «Удачи». Мардж покинула обшарпанный ландшафт Вулвича. Она не оглядывалась на отвратительный, приплющенный купол. Такой белый, будто больной. Ее лучшая зацепка ни к чему не привела. Снова предстояло работать. Возможно, она, как ей советовали, найдет защиту. Ее лучшая зацепка завела в тупик, это правда. Но Мардж сама по себе была зацепкой, хоть она об этом и не знала. Откровение, что Билли Хэроу, таинственный пророк Кракена, не та сила, что стоит за исчезновением башка, было очень важным. Это должны знать армии. Это должно знать море.